Глава 19 Я вложил в гнездо очередной амулет и, отстранившись, посмотрел на дело рук своих. Получилось вполне прилично. Шесть амулетов из синтетического рубина, панцирь, кольчуга, кокон, лист, кошачий глаз и облегчитель — расположились вокруг 50-каратного зарядника, будучи все время на зарядке. Удовлетворившись осмотром, я взял однокаратный лыжекамень, у него самая простая форма для огранки, а мне без разницы, какой именно амулет использовать. Он тоже из искусственного рубина, только полученного по методу Вернейля, и сейчас не напитан силой. Аккуратно, чтобы, не дай бог, не задеть зарядник, я поместил его в гнездо, отделенное малахитовой пластинкой, Убедился, что все в порядке, и с остальным щелчком закрыл крышку коробки из нержавеющей стали. Все, больше ее не открыть, если только не развеете или не вытянуть из амулета в силу. В любом другом случае неправильный уже камень соприкоснется с зарядником, напитается силой и сработает как детонатор, устроив хороший такой бадабум. Как показали испытания, камни разлетаются в пыль, И что там была за начинка, уже не разберешь. «Вот и все», — удовлетворенно произнес я, подбрасывая коробочку на ладони. Размером не больше портсигара, весит около 1,50 грамм. Удобно носить в подсумке на поясе или в кармане, без разницы. Весь корпус перфорированный, изнутри выложен тканью, чтобы скрыть от глаз содержимое. Без этих отверстий тот же облегчитель или лист сработали бы только в отношении коробки. Но при условии, что отверстия составляют более 30% площади изделия, амулеты воздействуют уже на владельца». «Уверен, что будет работать как надо», – оторвавшись от своих бумаг, с сомнением поинтересовалась Настя. «Коробку я изготовил в слесарке, но снаряжал камнями уже в ее рабочем кабинете. Ну или нашем». Это единственное место на носороге, где мы могли чувствовать себя свободно и общаться без оглядки. Уверен. Сказав это, я отжал кнопку активации облегчителя и тут же почувствовал легкость во всем теле. Ровно то, что всегда испытывал, стоило только попасть под воздействие амулета. Повторное нажатие, и вновь наваливалась тяжесть. В смысле, сейчас-то просто вернулось прежнее ощущение нормальной массы тела но после длительного использования чувствуется именно тяжесть. «Если хочешь, проверь сама. Вот эта кнопка убирает малахитовую шторку и активирует облегчитель. А вот этот рычажок закрывает малохитовые шторки, изолируя силу. Протянул я ей коробку». Настя приняла ее, повертела в руках, после чего нажала на кнопку активации облегчителя. Потом закрыла шторки и удовлетворенно кивнула. «Действительно работает как надо». «Только, по-моему, для этих камней коробка слишком большая. Да и гнезда, насколько я смогла рассмотреть, тоже с изрядным запасом. В особенности подзарядник и панцирь». «Ну не делать же мне под каждого бойца индивидуальный комплект. Это...» — я вновь подбросил коробку. «Стандартный контейнер. Я закажу их в городских слесарных мастерских. Мне останется только закрепить малахитовые пластины и укомплектовать нужными амулетами». «Впоследствии подзаряжать комплекты можно будет просто, поместив в поток силы. Ну или ты сумеешь это сделать, благо теперь для этого не нужен непосредственный контакт». «Хм, я неплохо придумал, и постоянно иметь при себе не обязательно. Можно хранить в оружейном шкафу, а с собой носить свои личные амулеты. А то мало ли, вдруг потеряется. Ты же взыщешь за утрату». «Взыщу, конечно». «И сколько типов наборов будет?» «Пока планирую два. Стандартный, как этот, с 50-каратным зарядником и 20-каратным панцирем. Скажем, индивидуальный комплект, или сокращенно ИК. И штурмовой, ШК. Соответственно, по 200 карат». «А что будешь делать с уже имеющимися топазовыми амулетами? У тебя немало камней большого объема». «Да ничего не стану делать. Пусть мелькают как лишнее подтверждение того, что я использую топазы». «Запретный плод сладок. Кто-нибудь обязательно заинтересуется, от чего комплекты находятся в наглухо запечатанных контейнерах?» «Тогда и сам подорвется и прихватит с собой тех, кто окажется рядом. На этот счет я проинструктирую строго-настрого. Ну и вот, я вновь подбросил коробочку, пожертвую образцом, чтобы продемонстрировать, что случится с особенно любопытными». «Только нужно подумать, как сделать так, чтобы во время демонстрации никому башку не оторвало». «Это вызовет опасения, но не объяснит, от чего контейнер запечатан наглухо». «Потому что дружинник может потерять все что угодно, а амулеты денег стоят. Контейнер же потерять сложнее, чем небольшой камень амулета. Опять же, если кто пожелает затрофеить комплект, будет неприятно удивлен. «Так себе объяснение». «Нормально». А по-моему, это вызовет вопросов чуть меньше, чем появлению у парней искусственных рубинов. Как по мне, то проще использовать зашитые мешочки, любопытство к которым будет куда меньше. Непременно найдется какой-нибудь умник и распотрошит его. Нет уж. Лучше пусть ходят слухи один стране другого, чем уже завтра правда вылезет наружу. Опять же, тут заложена защита от рассеивателя. И вообще, зря я что ли трудился в пути лица целую неделю». Четвертого пирата мы таки прижали. Дождались, пока он возьмет на абордаж танкер, шедший из Венесуэлы, после чего поймали его с поличным. Правда, этот Родерик Кейси оказался неробкого десятка, и головорезы на борту удачливого задирать лапки не спешили. Хотя и самоубийцами не были, так что повторить подвиг командира изумруда никто не решился. Примерно треть команды погибла, мы обошлись без потерь. Абордажная команда, уже высадившаяся на танкер, предпочла не оказывать сопротивления. Признаться, я даже был рад случившейся драке. Моим парням нужен боевой опыт, который иначе как в деле не получить. Ни одна самая реалистичная учебная схватка не даст того, что можно получить даже в скоротечном, но настоящем бою. Однако на этом наша вольготная жизнь закончилась. Британцы вздыбились не на шутку – Мировая общественность была не просто взбудоражена, а возмущена русским пиратам, терроризирующим честных торговцев. Все требовали немедленно изловить меня и представить перед судом. Волна поднялась такая, что дело могло дойти и до военного конфликта. Британцы где-то даже хотели этого, обуреваемые реваншистскими настроениями. То и дело звучали призывы вернуть утерянный Барбадос и перевернуть позорную страницу его истории – Но подобное обострение явно не входило в планы Дмитрия IV. Он стремился укрепить союз с испанской короной и в то же время избежать войны с английской. «Мельников, начальник жандармского управления Барбадоса, вызвал меня и предложил пока поумерить свой пыл. По меньшей мере, до вступления решения суда над разбойниками в законную силу. Факты и приговор должны будут серьезно разбавить безудержный и безосновательный вой». Имелся целый ряд зарубежных изданий, лояльных русскому царю, причем не какие-то там занюханные желтые листки, а авторитетные газеты и журналы. Разумеется, их лояльность не бескорыстна, но ведь главное – это результат. Сейчас они лишь высказывали сомнения, со сдержанным достоинством указывая на то, что любое уважающее себя издание будет оперировать фактами, а не досужими сплетнями. Вынужденное безделье я решил провести с пользой. Ставка на оснащение своих бойцов серьезными амулетами обходилась мне слишком дорого. В настоящий момент я закончил экипировку экипажа и оснащение панцирями огневых точек. Но если я хочу, чтобы моя будущая дружина была упакована не хуже, то мне нужно решать эту проблему». Переплачивать за топазовые амулеты я больше не хотел, и уже пересмотрел условия сотрудничества с владельцем амулетной лавки в Пскове. Теперь меня не интересовали бартерные сделки, и я предпочитал деньги. Не сказать, что его это обрадовало, ведь прежде он получал прибыль сразу с двух концов. Покупая у меня амулеты подешевле, он продавал мне необработанные контрабандные топазы подороже – Впрочем, несмотря на падение прибыльности, предприятие все еще оставалось настолько выгодным, что Мартьян Ярославович не спешил прикрывать лавочку. Искусственные рубины обходились мне пусть и не даром, но на порядок дешевле, поэтому я решил таки сделать ставку на них. С другой стороны, не мог себе позволить использовать их в открытую. Ведь тогда, дабы избежать крупных неприятностей, мне пришлось бы поделиться секретом синтеза камней со многими – а это обрубило бы мне серьезный источник дохода. Думал я над этим вопросом уже давно и безуспешно. Однако за прошедшее время и благодаря общению с Настей я узнал достаточно много нового о природе силы и амулетах. А еще сумел придумать конструкцию контейнера для базового комплекта моих бойцов. Воспользовавшись же вынужденным бездельем, сумел воплотить свою задумку в жизнь». Получилось не сразу, но с четвертой попытки в моих руках оказался окончательный вариант. Изначально контейнер был открывающимся, но я переделал крышку, которая стала запираться наглухо. Теперь ее можно было вскрыть либо с помощью слесарного инструмента, либо ломать чертям собачьим. Но, как уже говорилось, в этом случае получится бадабум. «Значит, ты закончил?» уточнила у меня Настя, указывая взглядом на контейнер с амулетами. «В принципе, да», по обыкновению пожал я плечами. «Хочешь полетать?» «И полетать, и чтобы ты меня покатал», склонив головку на бок, игриво произнесла она. Ну что тут сказать, летать она любила. Причем делала это настолько хорошо, что даже Бивень с его многолетним опытом, глядя на это безобразие, лишь горестно вздыхал. А еще она с легкостью переносила такие перегрузки – с которыми не мог управиться даже я, в смысле тела реципиента в режиме аватара. А это весьма впечатляющие показатели. Новые фигуры высшего пилотажа Бирюкова пока еще не придумала, хотя я и не удивлюсь, если вдруг изловчится. Одаренная, влюбленная в небо, и этим все сказано. А для того, чтобы это самое небо лучше ощущать, ей нужна медитация в полете, что я ей регулярно и обеспечивал. «Признаться, мы летали каждый день, но когда она просила вот так, заигрывая и хлопая ресницами, я понимал, что обычной полуторачасовой прогулкой дело не ограничится». «Ну и куда ты хочешь слетать, хитрюга?» – поинтересовался я. «Я слышал, что в лечерии карнавал просто невероятный». «В лечерии? «В лечерии? «Это в городе, что, в шести верстах по прямой?» «Ну да», – задорно кивнула она. Праздник начинается послезавтра и будет проходить целых три дня. Не берем с собой никого, летим одни, только ты и я. «И зачем мне тогда нужны телохранители, если я буду устраивать вот такие выверты?» «Горин, ты что, теперь будешь об каждой тени шарахаться?» «Да откуда кто узнает, куда мы с тобой полетели?» «Просто скажи, что будем отсутствовать пять дней. На всякий случай оставим топору маяк, чтобы он мог отслеживать наше местоположение. Но скажем, чтобы молчок...» Хоть отдохнем, ни о чем не думая. «М -м. Знаешь, а ведь ты права, не кататься же всю оставшуюся жизнь в танке. При чем тут танк, имея в виду емкость под жидкость, удивилась она. Ну, это типа спрятаться в бочку и не высовываться, пояснил я. Так я об этом же и толкую, согласилась подруга. Ладно, уговорила, пошли собирать вещи, отставляя ика в сторону, решительно произнес я. Едва оказавшись в каюте, я сразу понял, что Настя подготовилась загодя. Открыв платяной шкаф, она извлекла из него два саквояжа, которые мы брали с собой во время поездок, предусматривавших отдых. То есть собрала она не только свои вещи, но и мои. Оставалось только на месте разжиться утюгом и привести одежду в порядок. Сами мы оделись, как обычно. Рубахи, кожаные куртки, галифе, сапоги, оружейные пояса – Ну и полюбившиеся нам Федоры, конечно же. Разгуливать без головных уборов тут не принято. Даже самая настоящая голодьба носит видавшие виды фуражки, порой и с прорехами или ломанными козырьками. Оружейный пояс. Куда ж без него. И на этот раз я ничуть не стеснялся пользоваться пробои и стилеты. Будучи потомственным дворянином, я имел на это право и не видел причин лишать себя подобного козыря». Були моего револьвера «Коловрат» калибра 9 мм вмещали в себя шестикаратный амулет, способный пробить вдвое больший панцирь. Весомый аргумент, чего уж там. На правом бедре Хауда с вполне сопоставимыми характеристиками. Подмышкой бульдог, с которым я в принципе никогда не расстаюсь. А вот карабины брать с собой не стали, я посчитал это лишним, не на войну же в самом-то деле. Если бы нам предстояла драка, или мы направлялись в дикие места, это было бы вполне оправдано. Но мы ведь на карнавал собрались. «Ну что, Гаврила, готова наша птичка?» – спросил я здоровяка, опуская на пол оба саквояжа. «Да что сделает твоему дрозду, Федор Максимович? Ты мне лучше скажи. Оно и впрямь нужно переться без охраны, не пойми куда». Маршрут я ему, конечно, не назвал, но вместе с тем приказал закрепить дополнительные баки, что существенно увеличивало дальность полета. Вообще-то, хватило бы и стандартного бака, но в этом случае топливо оказалось бы впритык, а я привык иметь простор для маневра. Делать же промежуточные посадки не хотелось. «Гаврила, иногда хочется просто отдохнуть». «Федор Максимович». «А вот это пор», — старший телохранитель. «Так, все. Ты приказ получил?» — оборвал я его на полуслове. «Так точно. Маяк и разговорник при тебе?» «Так точно. Все. Вопрос закрыт», — тоном нетерпящим возражений резюмировал я. После чего подхватился к вояже и направился к аэроплану, где Настя уже заканчивала предполетную подготовку. Открыл багажный отсек, разместил наши вещи и посмотрел на подругу. «Дрозд к полету готов», — улыбнувшись, доложила она. «Тогда грузимся». Я поставил ногу на подножку и, поднявшись на крыло, подал руку подруге. Она приняла помощь, хотя и не нуждалась в этом, но одарила меня многообещающей улыбкой. «Что-то мне подсказывает, что эта поездка будет для меня незабываемой». От этих мыслей в животе тут же разлилось тепло, а по телу пробежала дрожь сладостного ожидания. «Настя, в принципе, темпераментная. Но когда ее накрывает особенное настроение, это вообще ни с чем не сравнимо. Помог подруге устроиться в задней кабине, а сам полез в переднюю, устроился поверх уложенного параплана и застегнул ремни подвесной системы. Надел шлемофон, но очки на глаза опускать не стал, кабина здесь герметичная и надобности в этом никакой. Прежде чем опустить фонарь кабины, поместил в нише три амулета – панцирь, кокон и облегчитель. «Без последнего я вряд ли смогу взлететь, уж больно дрозд получился перегруженным». Глянул на Гаврилу и поднял вверх большой палец. Тот ответил мне тем же, после чего я подал пар на рабочие цилиндры. Вин трубанул воздух, быстро выходя на максимальные обороты, а аэроплан дернулся вперед, как застоявшийся жеребец, но тормоза и упоры под шасси его удержали». Во время взлета с летящего дирижабля в них надобности нет, и самолет сразу начинает движение. Но там есть запас по высоте. Машина сначала проваливается, после чего ложится крыльями на воздушный поток и набирает высоту. Но сейчас носорог стоял в гавани, а потому по упрощенной схеме не взлететь. Винт набрал максимальные обороты, и когда упоры опустились, дрозд сорвался с места ретивым скакуном, быстро набирая скорость. Мимо промелькнули другие машины, находящиеся на стоянке, люди, занимающиеся своими делами, различное оборудование. Наконец, меня охватила легкость полета, а тело слегка вжало в сиденье. «Ну что, подруга, поболтаем или ты сначала медитировать?» – произнёс я, когда набрал высоту. «Сначала медитация», – решительно произнесла она и добавила. «Нам лететь три часа, наболтаемся еще. «Согласен. Тогда у тебя час. Время пошло». Вот уж чего я не собирался делать, так это давать ей какие-либо поплашки в работе с силой. Мне нужен адекватный одаренный, а не сбрендевший. Да и любовница, поехавшая кукухой как-то не очень. Что же до замужества, то я решил больше не поднимать этот вопрос. В конце концов, меня все устраивает. Ну и такой момент. Предложение я сделал, причем не единожды. Теперь буду тупо ждать ответа». О чем только не думаешь, пока ведешь самолет заданным курсом. Автопилота тут нет, и почитать книжку не получится. А так и машину управляешь, и голова хоть чем-то занята, и время течет незаметно. Это что еще за хрень? Я в удивлении уставился на темную стену, быстро надвигающуюся с севера. Оно, конечно, так-то нежелательно, но похоже сейчас не до нежностей». Я заглушил генератор, разом выхватывая Настю из медитации. «Горин!» – послышался в головных телефонах возмущенный голос подруги. «Направо посмотри!» – потребовал я. «Ох, божечки!» – воскликнула она, не только увидев то, что видел я, но и почувствовав возмущение эфира. Радар из Насти, может, и несовершенный, но изменение погоды она всегда ощущала заблаговременно. Мало того, знала, как нужно построить маршрут, чтобы обойти грозовой фронт или миновать его с минимальными потерями. И вот этой радости, растянувшейся до горизонта, мы, возможно, сумели бы избежать, не медитируя она. «Насколько все плохо?» — поинтересовался я. «Нас накроют раньше, чем я успею вывести дрозда в безопасность. Передай мне управление». Я и не думал возражать, тут же выполнив ее просьбу. «Она реально пилотировала лучше меня». К тому же чувствовала эфир, ей карты в руки. А надвигающаяся мутно-серая стена пугала по-настоящему.